Глава 29. Анна. Промывшись возле ограды, я пошла и села обратно в машину, а месар ж так и остался возле кованой решётки, увитый каким-то местным плющом. Сказать по правде, я не верила в успех этой затеи. Мы всего несколько часов отсутствовали в этом городишке с зубодробительным названием, и за это время в нём не осталось ни одного незаражённого человека. Оборон уже вчера начал перерождаться. Но я помалкивала в тряпочку и из последних сил надеялась, что как минимум ребёнок не пострадал, а если и то мы найдём способ его вылечить. В любом случае у меня даже мысли не было просто развернуться и сбежать, бросив малыша. Мы ждали, ждали и ждали. Казалось, что прошла уже целая вечность, когда я почувствовала неудержимое желание выбраться из машины. и попасть под совершенно определённое окно в северном. Ага, вон в том крыле. Одновременно со мной у ограды встрепенулся Лорт Тервин и посмотрел в ту же сторону. Не сговариваясь, мы форсировали забор. Месар легко, как проволочный раздвинул кованые прутья, пролез первым и подождал меня, а потом мы бегом рванули в сторону нужного окна. Подоспели как раз вовремя. Там, за раскинувшимися нам навстречу створками, что-то грохнуло и взвыло. Окно было на первом этаже, но всё же достаточно высоко от земли. Мне пришлось подбежать вплотную к стене и поднять вверх руки. Но вот знала я откуда-то, что именно это и надо сделать. И оказалась права, потому что в следующую секунду Мартыш, высунувшись по пояс, передал мне напуганного малыша. Увы, заразное оплетение уже пустило в нём свой росток. Лорд Миссар в это время напряжённо вглядывался куда-то в сторону главных ворот и подъездной аллеи, и явно готовился шарашить врагов ментальной магией. У меня снова медленно начали вставать дыбом волосы на всём теле, и не только от его ментальной силы, но и от того, что я рассмотрела, для кого это всё готовится. Наши городские друзья, оказывается, вовсе не оставили надежды нас догнать. И первые нестройные ряды марионеток уже выступали из-за деревьев. Наверху опять грохнуло и полыхнуло. Я едва успела отскочить в сторону, стараясь при этом не уронить ребёнка. На то место, где я только что стояла, спрыгнул Марташ. Тут же развернулся и заорал, глядя вверх: "Быстрей!" "Да чтоб их!" раздалось в ответ краткое эмоциональное пожелание, потом последовал магический выброс, отголоски которого ощутила даже я. И Адриан мягко приземлился на землю рядом с нами, но сразу же отскочил подальше, потянув меня за собой, а Марташ поспешно рванул за нами. Оглянувшись, я поняла почему. Из окна уже гроздями висели чьи-то ноги, руки, оскаленные морды. Всё это жутковатое месиво шевелилось и медленно переваливалось через подоконник. "Сдохните с волычи", Адриан прицельно колданул в сторону окна. И клубок разом обвисших тел на какое-то время словно закупорил проход. Но увы, окно в замке было не одно, а со стороны дороги всё приближалось и приближалось целый толпан новых гостей. Городок небольшой, хмыкнул Марташ. Радуйся. Но жителей в нём всё равно слишком много. Мисарша глядел наступающих. Надо валить. Я положу сколько смогу, а вы прорывайтесь к мобилию. Чтобы нам потом прислали вашего зама разбираться, что с вами произошло, фыркнул Адриан, мельком глядя на на так и не пришедшего в себя ребенка на моих руках. Нет уж, прорываемся все вместе. Я предпочитаю иметь в надсмотрщиках редкую сволочь, которая мне должна, а не просто редкую сволочь. Мисарж фыркнул и с командовал: «Приготовьтесь, бьем всем, кто чем может, расчищаем путь». Приказать оказалось легче, чем сделать. Мужики лупили тяжёлой артиллерией по площадям, старательно следя за тем, чтобы я всё время двигалась внутри треугольника, который они вокруг нас с ребёнком сформировали, но не мёртвые марионетки шли и шли из замка, из сада, из ворот. Казалось, всё население несчастного городка стягивалось вокруг нас, а до машины было ещё слишком далеко. Я вся сосредоточилась на одной задаче дойти и донести мальчика. Больше я ничего не могла сделать, ничем не могла помочь. Зато могла не мешать. И каждый мой шаг был просчитан до миллиметра, куда встать, чтобы удержать равновесие и не попасться под ноги никому из мужчин, крутящих боевую карусель со мной и ребёнком в центре. Да, парни плавные и выверенные, словно долго тренировались, меняли стороны треугольника, равномерно глуша и успокаивая нападавших. Марташ Уверенно отстреливая особо резвых бывших людей из двух пистолетов, ещё и умудрялся держать щит, не позволяющий тяжёлому ментальному молоту Мисарша навредить нам. А наш лорд инквизитор разошёлся по полной. От его ударов хватались за голову и падали даже те, кто был не просто заражён, а уже по-настоящему мёртв. И когда Адриан, сменив менталиста, направлял на них упокоение, кажется, даже испытывали облегчение. Всё это я видела только краем глаза, но почему-то замечала и понимала с кристальной ясностью. Смертельная опасность очень усиливает чёткость восприятия. Я ощущала, видела, чувствовала, вдыхала и слышала всё и одновременно ничего. Концентрируясь только на движении вперёд: шаг, ещё шаг и ещё. Мы почти добрались до ограды, и тут везение кончилось. Я как раз перешагнула через какую-то, будь она ни ладно, декоративную кочку с цветочками, когда безвольное тельце в моих руках дернулось и открыло то, что когда-то было детскими глазами. От мгновенно выступившего ужаса я покачнулась и чуть не упала. Удержала меня не иначе, как чудо и осознание того, что если я сейчас свалюсь на кого-то из мужчин, погибнем все. Именно в этот момент какое-то особенно устойчивое к ментальному молоту мертвое чудовище вдруг выметнулось из-за кустов и с ревом бросилась в промежуток между лорда Мервина и Мартошем, не обращая внимания на яростную пальбу последнего. Умри, тварь! Первым почему-то отреагировал Адриан, который стоял к происходящему спиной. В попытке развернуться и ударить упокойением нового монстра он сломал боевую карусель. прыгнул к Марташу. Не знаю, в какой момент эти двое встали надо мной спина к спине, мне уже было не до них. Да, я не упала, но пришлось присесть на землю, ноги не держали. Ужас почти сразу сменили злостью и отчаянием. Проклятое марионеточное плетение в теле малыша разворачивалось, набирая силу. Не совсем осознавая, что именно делаю, я понимала только одно: вот здесь и сейчас это Мой ребёнок, и я его не отдам. Зомби-монстры отошли на второй план. Звуки стали приглушёнными, даже зрение словно расфокусировалось, спрятав от меня всё, что сейчас не было важно. Только этот ядовитый вьюн, что разрастается внутри маленького тела, только его тонкие и цепкие усики, проникающие всё глубже, только А потом случилось что-то. Как будто над головой полыхнуло сверхновое, и меня насквозь прошила огненно-ледяной волной. Ядовитые непослушные ростки, обжигавшие мне пальцы даже сквозь кожу малыша, неподатливые и вездесущие, вдруг стали рваться под моим напором, таять и исчезать. Ребёнок всхлипнул раз, другой, и заревел в голос, нормальным, живым, детским рёвом. Я шумно со всхлипом втянула холодный воздух и попыталась справиться с головокружением. Кажется, я всё это время не дышала. На детский рёв резко оглянулся лорд Тервин. Его глаза расширились, а потом даже не знаю, какими словами передать то, что отразилось на его лице в следующую секунду. Он ведь понимал, что ребёнок заражён, что надежды уже почти нет. И вдруг обычный, здоровый и ужасно недовольный пацан в моих руках живой и не следа колдовских нитей в ауре из нашего лорда надсмотрщика будто бы разом выдернули отравленное копье которое держало его на ногах не давая свалиться но и одновременно убивало он облегченно выдохнул и сразу же посмотрел в другую сторону М да я подняла голову и тоже ошалела от открывшейся картины примерно в шаге от меня спина к спине стояли Адриан и Марташ и светились. Натурально светились. Только блондин сиял белым светом, а брюнет чёрным. Тихо укачивая и прижимая к себе испуганного мальчишку, я сидела на земле и во все глаза таращилась на эту парочку. Да, я уже видела подобное в библиотеке, на картинке в очень старой книге, выпущенной до эпохи Светлого императора. Двуликий бог Ульганеша, тёмный и светлый лики, над которыми парил странный перекрученный обруч в виде восьмёрки бесконечности. У парней над головой он тоже был. Над Адрианом обруч светился белым и резко выделялся на фоне его чёрного свечения, а над Мартышем контрастно темнел в его белых лучах. Вокруг тихо складывались на землю марионетки, которым словно обрезали ниточки. Мёртвые остановились окончательно мёртвыми, а живые Кто-то протянул мне руку, помогая встать. Я встретилась взглядом с лордом Эрвином. Попробуйте вылечить вон того мужчину, кивнул он на ближайшее к нам тело, положив при этом ладонь мне на плечо. Если что, я помогу и подскажу. Я попыталась сосредоточиться, и дотянуться целительскими щупальцами до пострадавшего, но тут у ворот снова кто-то завопил или зарычал, и я невольно оглянулась и успела увидеть, как Адриан и Мартыш одновременно ударили по немертвому подкреплению каждой своей силой. Именно в этот момент их магия переплелась, соединилась в единое целое, и новая световая волна накрыла Баронский парк. Мои собственные хиленькие силы, подхваченные этой волной, взмиtnулись гейзером, а Лорд Тервин, встав у меня за спиной и крепко сжав мои плечи, прокричал в самое ухо: "Лечитель, леди Анна, всех лечите, до кого дотянетесь. Смотрите через меня, я чётче вижу и больше знаю". И действительно, у меня словно изменилось зрение, стали доступны цвета невидимого спектра, да ещё и резкость вдруг увеличилась в разы. И я поняла, поняла, Что надо делать?